Неожиданные гости. Стоянка была пуста. Костер догорал, трава вокруг истоптана, шалаш наполовину разрушен, меха раскиданы, часть их унесена. Всё носило следы разбойничьего нападения и борьбы. Не было ни женщин, ни ребёнка. "Звери", прошептал Уо. "Люди", ответил Ноздря. "Не звери, крови нет". "Следы", сказал Ула и поднял с земли меховой колпак, вроде мешка с вырезом для лица. "Чужой". Это был богатый колпак. По краям искусная рука нашила нарядную бахромку. "Женщин нет", сказал Уа. Ао показал по течению реки. Он хотел что-то сказать, но в это время раздался сзади женский испуганный голос: "Ау! Ула!" С берегового обрыва спускалась Баула. Она кинулась в шалаш и с плачем выбежала оттуда. "Унесли! Нет Курру!» Она выкрикивала бессвязные слова. Было трудно разобрать, что случилось, а случилось вот что. Канда и Цаку вернулись поздно. Балла жарила мясо. Вдруг из кустов выскочил колдун, и с ним много людей. Схватили Канду, она стала кричать, Балла бросилась бежать. За ней погнался мужчина, она убежала в лес, долго бежала, быстро. все таки ее догнали, схватили за руки. Тут она узнала Калли. Калли приказал ей спрятаться и обещал обмануть колдуна. Он скажет колдуну, что не мог ее догнать. Мужчины поняли, напали черно бурые и с ними колдун. Как он узнал? хочет мстить сколько с ним черно чёрнобурых балла показала пять пальцев на одной руке, на другой три потом затрясла головой нет было темно испугалась нет балла не знает она заплакала а у дрожал мысль что канда в руках колдуна приводила его в ярость «Ару!» — крикнул он боевой клич красных и черно чёрнобурых лисиц в этом кличе был и вызов на бой и зов обращенный к товарищам И возглас мужества и вера в близость победы. Уа и Ноздря также рвались на поиски похищенных женщин. Один Уо остался стоять с опущенными руками. Он втянул голову в плечи, как будто над его головой уже занесена палица врага, а с удивлением посмотрел на товарища. «Черно-бурых много», много", медленно проговорил Уо. «Пять». он поднял руку, растопырил пальцы. «Три» поднял вторую. Красных мало. Балла гневно взглянула на мужа и подняла пять пальцев кверху. Балла тоже возьмет копье. Будет пять. Калли не будет драться. Глаза ее сверкали как у дикой кошки. С ними Куолу, он все может. Он шептал Уо. Ноздря нетерпеливо топнул ногой. Красные подкрадутся, как те, кто воет по ночам. Они убьют Куолу. Колу умрет во сне. Красные были у великого льда. Они ели сердце хумы кричал О: "Пусть колдун боится О. Уа! Уа не боится Колу, никого не боится". Слова эти ободрили Улу. Он поднял копье. Ула тоже ел сердце хумы. Он не будет бояться. Бала ласково посмотрела на мужа. Все молча зашагали по следам врагов. Идти нужно было осторожно, ни шума, ни разговоров. На это был наложен строгий запрет. Шли долго, ночные потемки густели каждую минуту. Но вот впереди у самой воды заблестел огонек. Они, 10 глаз, жадно впились в темноту. Шепотом совещались, что делать: обойти стороной по высокому берегу, подкрасться и выследить всех. Вдруг из кустов к ним шагнула высокая фигура. Это был Калли, пусть красный Не бояться Калли зашептал он. Калли закидали вопросами, на которые он едва успевал отвечать. Тамкуолу. С ним еще 5 едва». 2. Калли назвал всех по имени. Канда и Цакку там. и встерегут. Дурново им не делают, угощают, а они не едят. Олу сердит. Балла убежала, зачем Калли ее не привел? Хотел убить, потом прогнал, велел искать и привести. Если Балла не придет, он убьет курру изжарит на костре, а уголь ей бросит в реку. Пусть балла идет в жёны колу, тогда он ничего не сделает куру. Балла заплакала, закрыв лицо ладонями. Уа положил ей руку на плечо. Не плачь, Балла. Уа не боится колу. Он убьет его. Волчьи ноздря только зарычал и заскрипел зубами. Ао вместо слов поднял копье. Один уол молчал и оглядывался гале смотрел на них и удивлялся: вот какие, колдуна не боятся.